глава двадцать седьмая. крепость серого наста след колдовства и магии искажал узор мира превращая все в хаос по мере того как я приближался мои чувства обострялись оставалось надеяться что мое появление останется незамеченным порывистые горные ветры помогли мне обогнуть один горный пик И я полетел в сторону второго, который выступал из далекого тумана, подобно спине древнего зверя, заросшей лесом и покрытой каменной броней. На базальтовом плато в долине между ними стояла крепость Серого Наста. Ее стены, отвесные скалы, ослепительно блестели, крепости вела мощенная, но узкая извилистая дорога. Море солдат, по меньшей мере десять тысяч, по моим поспешным подсчетам, Заполнила вырубленную от леса долину, окружавшую плато. Над войском развивались знамена с императорской тетраграммой, а под ней имя, которое я не сразу узнал. Когда я в последний раз его видел, логограмма, с которой начиналось имя Вестника, соответствовала руке, а не голосу. Трупы устилали пустой участок на расстоянии полета стрелы от стены, но и серый наст заметно пострадал. Одна из четырех башен рухнула, а на остальных виднелись шрамы от применения боевой магии и трещины от химических гранат. Стены также носили следы боевой магии, на дороге бушевал огонь, мешавший атаки на ворота, но не дававший осажденным покинуть крепость. Когда я уже приближался к крепости, катапульты осадных машин метали химические гранаты и огонь поливал стены. Одна за другой в них ударяли молнии боевой магии, По меньшей мере трое магов вышли на охоту за мной, разыскивая меня среди повстанцев. Меня окатила волна благодарности, что я ни разу не менял форму, пока носил императорскую тетраграмму, сохраняя эту способность для тех, кто принял договор на иене. Хорошо защищенная стена все еще могла помешать империи, если она устоит. Я сложил крылья и стал быстро снижаться во двор крепости. За моей спиной промелькнула молния, наполнив мои ноздри озоном. Когда я почувствовал след магии, он меня удивил, ведь он не имел отношения к канону, который я знал, хотя мне следовало это предвидеть после Анзабата. Я призвал ветер и создал вокруг себя защиту. Копье встретило щит и меня отбросило в сторону. Я взмахнул крыльями, чтобы выровнять полет, и следующая атака ударила в камень крепости, а я оказался за наружной стеной. И как только я приземлился на замерзшую, усыпанную снегом землю двора, тут же принял человеческую форму. На меня обрушились судороги, но я встал и оказался в кольце мечей и копий. Я вытянул вперед руки, чтобы показать шрам речении именем, и окружавшие меня солдаты немного расслабились. Они были худыми, их глаза покраснели из-за недостатка сна, их защищали не самые лучшие доспехи, местами покрытые ржавчиной и кровью. «Ведьмак!» — крикнул один из них, опуская меч. «Неужели кто-то из наших людей сумел пробиться? И армия волка уже на пути сюда?» «Я один», — ответил я. «Меня зовут Глупый Пес. Я внук сломанной ветки, племянник хитрого лиса». Меч тут же оказался у моего горла. «Мы о тебе знаем», — заявил солдат. «Отведи меня к дяде», — сказал я. «Я здесь, чтобы помочь, насколько это будет в моих силах. Он нахмурился. «Мы знаем, как ты помог в Железном городе. Свяжите ему руки. Солнечный король позаботится, чтобы свершилось правосудие». Темноту коридора в крепости Серого Наста едва освещала неровное мерцание умиравших факелов. Крепость содрогалась от приглушенных ударов и раскатов грома, с голых каменных стен сыпалась пыль. Окружавшие меня солдаты соблюдали дистанцию и не выпускали из рук оружия. Их командир, я не смог разобрать его звание, у него были разные доспехи и никаких знаков отличия. Провел нас через просторный зал, вероятно, прежде здесь собирались придворные. На помосте я не увидел трона, пол покрывали царапины, видимо, столы и стулья поспешно унесли для строительства баррикад. Женщина, одетая в доспехи более хорошего качества, чем солдаты, которые меня привели, стояла на страже перед дверью в задней части зала. Она посмотрела на меня блестящими глазами, обведенными красной краской. «Кто это, капитан?» — спросила она. «Я...» — один из солдат ударил меня. Я сплюнул кровь и замолчал, решив, что буду говорить, когда увижу дядю. «Предатель — глупый пес!» — сказал капитан. «Он ищет аудиенции солнечного короля!» Она отшатнулась от меня, и я почувствовал клин ее воли на узоре мира, когда она потянулась к колдовству. Сделав глубокий вдох, она успокоилась, но я видел, что она готова в любой момент призвать огонь. «Ждите здесь», — сказала она. «Я сообщу о нем». Она распахнула дверь, и я увидел просторную комнату, большую часть которой занимал высокий стол с картами, где деревянные фигурки превращали сражение в игру камней. Среди множества мужчин и женщин, окружавших стол, кто-то докладывал, кто-то спорил о плане дальнейших действий, мое внимание привлекла пожилая женщина, чья спина стала сгорбленной, а на лице появилось еще больше морщин, чем я помнил, но это, несомненно, была моя бабушка. У меня появилась надежда, смешанная с печалью. Рядом с бабушкой стоял мужчина, который мог быть только хитрым лисом, хотя он сильно изменился с тех пор, как я видел его много лет назад в поместье отца. Железная чешуя доспехов прекрасно на нем сидела, но на ней осталось множество следов от ударов. На нем не было короны или других знаков, которые указали бы, что он претендент на солнечный трон. Однако сама комната и то, как другие оставляли вокруг него свободное пространство, с уважением реагировали на взгляд и на лоб, выделяли его с такой же определенностью, как тетрограмма голоса императора. Молодая ведьма, охранявшая дверь, подошла к хитрому лису и что-то прошептала ему на ухо. Морщины у него на лбу стали глубже, и рука поднялась, чтобы погладить белую прядь в огненной бороде. «У нас гость», — сказал он, и разговоры в комнате смолкли. Капитан подтолкнул меня вперед. Я споткнулся, ввалился в комнату со связанными за спиной руками и встретил оценивающий взгляд дяди. «Я бы сказал, что рад тебя видеть, племянник», — проговорил хитрый лис. «Но сомневаюсь, что нашу встречу можно описать такими словами». Я опустился на колени и прижался лбом к полу. «Я должен просить у тебя прощения», — сказал я. «Я вступил в схватку с патрулем в норе. Возможно, эти легионы пришли сюда за мной». «Встань!» — сказал хитрый лис. «Мы наяне, мы не кланяемся и не унижаемся, как завоеватели!» Я поднялся на колени, а потом встал. Мне помогла грубая рука солдата, который меня привел. И «Я снова прошу прощения. Я вырос среди сиенцев и знаю их обычаи лучше, чем законы своего народа. Ты слишком высокого мнения о себе», — хитрый лис указал на карты. «Сиенские войска пришли сюда не за тобой, а для того, чтобы уничтожить восстание. Когда они в прошлый раз загнали нас в угол, наши ведьмы сумели спастись, чтобы начать все сначала. Но сейчас тех, кого мы посылаем, чтобы сообщить о нашем сражении, наши враги уничтожают, как только они оказываются за стенами крепости. И не только при помощи молний, но и ветра». Империя получила новую магию после того, как покорила другую страну. Они нашли способ помешать нашему спасению и теперь намерены положить конец войне, состоявшей из засад и отступлений, устроив последнее решающее сражение. «В таком случае я должен просить прощения и за это», — сказал я. Империя украла магию ветра у народа Анзабата при моем невольном участии но в процессе я познал жестокость империи. «И зачем ты пришел?» — спросил хитрый лис. «Чтобы умереть вместе с нами и получить прощение?» «Если вы попросите меня, то да», — сказал я, и, глядя мимо него, попытался отыскать бабушку. Она смотрела на меня холодными глазами. «Я получил правильное имя, дядя. Я долго был глупцом. И та немногая мудрость, которую я с огромным трудом сумел получить, Требует, чтобы я загладил вину за свои ошибки и преступления. «Было бы лучше, если бы ты оставался в стороне, я так считаю», — прогрохотал он. «Мы в ловушке, глупый пёс. Мы умрём». Он ударил по столу ладонью так, что деревянные фишки подпрыгнули. «В наши планы уже не входит победа над сиенцами. Мы хотим лишь, чтобы они заплатили за наше поражение дорогую цену. Сейчас мы надеемся только на то...» что сможем нанести им болезненные раны в наших предсмертных судорогах». Стены содрогнулись, когда разорвалась очередная граната. «Прямо сейчас рухнет еще одна из башен крепости», продолжал хитрый лис. «Если ты действительно решил выбрать свой народ, а не империю, ты сделал это слишком поздно». Его слова были для меня подобны удару. Вновь моя глупость изменила к худшему узор мира. Я также умею повелевать ветром, — сказал я ему. — Позволь мне сразиться с ними. Я могу защищать тебя и других ведьм, когда вы попытаетесь спастись, по меньшей мере отвлечь их внимание, чтобы вы выиграли время. — Ты думаешь, что способен противостоять трем рукам Императора? — хитрый лис погладил бороду. — Они моментально разорвут тебя на части. — В таком случае вы ничего не потеряете, — парировал я. — Пожалуйста, дядя, позвольте мне попытаться. «Мальчик силен», — сказала бабушка и шагнула вперед, тяжело опираясь на кривой деревянный посох. «Прошло более десяти лет с тех пор, как я видел ее в последний раз, и время, и война обошлись с ней сурово. Когда он только получил имя и не носил меток ведьмы, он обладал чувствительностью к магии, достаточной, чтобы управлять ею, пусть и неумело. Если кто-то из нас способен остановить сиенцев, это он. — Ты говоришь так, словно он один из нас, — сказал хитрый лис, скрестив руки на груди. — Но это не так. — Посмотри на его руки, — сказала бабушка. Когда он кланялся, я их разглядел. — Он все еще носит метки ведьмы, но на его ладони нет тетрограммы. Он сделал выбор и вырезал ее. Хитрый лис подошел ко мне и развернул, положив руку на плечо. Его мозолистые пальцы ухватились за мое запястье. «Он сын твоей сестры», — сказала моя бабушка, — «и был глупцом. Но даже глупец способен понять, что правильно, а что нет. Позволь ему встать между нами и империей. Если он добьется успеха, мы сможем выстоять, как нам удавалось много лет. А в случае поражения...» Она сделала глубокий вдох и оперлась на посох. Тогда он прав, мы ничего не потеряем. Мы принесем в жертву лишь шанс, умирая, вонзить наши клыки в империю, ведь все надежды на освобождение Наена погибнут вместе с нами. Хитрый лис отпустил меня и вернулся к своему месту за столом. Одну за другой он поднял упавшие деревянные фигурки и вернул их на полагавшиеся им места, всякий раз громко стуча деревом о камень, но удары слегка смягчала бумага карты. «Хорошо», — сказал он. «Развяжите его». После недолгих колебаний капитан развязал мне руки. Я потер запястье и расправил болевшие плечи. Солдаты, которые меня привели, отпрянули назад, словно мои обычные человеческие движения были угрожающими жестами демона. «Спасибо за доверие, дядя», — сказал я. «Не говори о доверии. Ты его не заслужил». «Но моя мать права», — сказал он и одним движением руки снова сбил все фигурки. «Мы умрем в любом случае, а так появляется шанс уцелеть!» Хитрый лис и отряд из девяти ведьм собрался в центре двора, и порывы ветра заносили снегом их разномастные доспехи. Они украсили себя амулетами, напомнившими мне шипящую кошку, перья, кости мелких млекопитающих, символы животных, в которых они превращались, быть может, на удачу или чтобы опознавать трупы, сожженные молниями. Здесь же стояла маленькая армия хитрого лиса, за исключением тех, кто оставался на стенах и башнях, чтобы удерживать сиенскую армию при помощи луков и дротиков. Мой дядя двигался среди своих солдат, пожимал руки, хлопал по плечам, произносил несколько ободряющих слов перед лицом смерти. Наконец он подошел ко мне. Мы стояли в самом центре людей, готовых умереть. Он оглядел их и заговорил, и его голос перекрыл раскаты грома и взрывы химических гранат. «Многие из вас давно сражаются рядом со мной», — начал он, и его голос эхом отразился от покрытых инием стен. «Ваши клинки не раз увлажняла кровь сиенцев. Вы видели, как враг побеждал, но вам удавалось спастись. И вы знаете...» что хотя многие из нас погибнут, смешав свою кровь с землей и водой нашего дома, восстание должно продолжаться. Я не стану обещать, что кровь, которую вы сегодня прольете, окажется фатальной для империи. И не скажу, что ваша смерть обязательна. Это не так. Если бы все могли встать на крыло и улететь отсюда, мы бы так и сделали. Лишь случайность рождения... «Прихоть божества приведет вас сегодня к смерти!» Он поднял палец и посмотрел в мои испуганные глаза. «Но это не делает нашу гибель бессмысленной. Нет! Ты стал занозой в заднице угнетателей, когда мог просто отойти в сторону и принять правление сильных над слабыми, мог забыть именно тех, кто был до тебя, забыть о том, кто ты есть, и жить так, как хотели сиенцы. Он оглядел собравшихся. «Вы умрете, но сделайте это так, чтобы ваша смерть дорого им обошлась. Пришло время загнать занозу поглубже, чтобы они хотя бы частично ощутили ту боль и страдания, которые причинили нам». В ответ не раздалось победных криков, но страх на лицах превратился в решимость, пальцы стиснули рукояти мечей или копий, слабое оружие против рук императора но способное ранить или даже убить, если повезет. «Итак, время пришло», — сказал хитрый лис и коснулся плеча молодой ведьмы, охранявшей дверь его комнаты. Между ними пробежала искра понимания. Я ощутил запах корицы, и женщина превратилась в коричневую сову. «Племянник, давай, испытаем твой план», — сказал мне хитрый лис, а потом обратился к остальным. Если она прорвется, мы последуем за ней. Если нет, будем резать глотки сиенцев за каждую каплю ее крови, которую они прольют. Время, проведенное с шипящей кошкой, не принесло мне того, к чему я стремился. Но знакомство с кисточкой и чернильницей делает почерк более уверенным. Так понимание узора мира улучшило мое владение магией. Я почувствовал узор, очертания стен крепости Серого Наста и базальтового плато под ней, а потом призвал ветер и направил его вдоль дуги. Сначала это был лишь легкий бриз, но он усиливался, собирая снег и пыль в вихревой барьер, который рос вокруг нашей крепости, пока не начал ловить гранаты, прежде чем они успевали разорваться, и отбрасывать их в сторону леса. Вскоре ветер уже ревел вокруг нас громче, чем треск любой магии, заглушая зов труб труп империи, когда они подняли тревогу. Каменный лабиринт канона застучал в узор. Новые ветры поднялись против моих. Они ударяли в края моей бури, пытаясь ее ослабить или разрушить, но она продолжала расти. Я лучше знал ветер, чем они». И это было мое собственное заклинание, созданное для данного момента и цели, а не эхо далекой воли императора. Я поднимал бурю все выше, пока она не добралась до туч над нашими головами. По моему сигналу, молодая ведьма взмыла в воздух, полетела вдоль стен крепости, и я следовал за ней своей волей, создавая новый ветер, похожий на термальные потоки пустыни, и направлял ее вверх, внутри ока циклона. Сиенцы почувствовали след ее магии и начали направлять в ведьму ветер и молнии, но буря поглощала и то, и другое, проглатывая копья ветра и отбрасывала боевую магию на снег. С последним усилием я забросил ведьму выше шторма, туда, куда не мог достать ветром даже Катис. Ее след потускнел, она парила высоко над Найеном и вскоре исчезла на востоке. Она улетела. — сказал хитрый лис, и на его лице появилось изумление. Когда сиенцы не сумели ослабить мою бурю, узор мира начал сильно на нее давить. Я почувствовал, как усталость наваливается на мои руки и ноги и упал на колени, а буря задрожала, готовая остановиться. «Улетайте все!» — закричала бабушка. «Мальчик не сможет продолжать бесконечно!» Я забыл обо всем, кроме бури, термальных потоков и необходимости их поддерживать. Ведь мы начали взлетать в воздух одна за другой. Магия Анзабата несла их к свободе. "Ты следуешь, мама!" вскричал хитрый лис, стараясь перекрыть шум бури. "Неужели ты думаешь, что несчастные души с мечами и копьями смогут в одиночку нанести врагу хотя бы одну рану?" крикнула она в ответ. "В тот момент, когда стихнет ветер, руки императора ворвутся сюда и обрушат на крепость молнии. Я останусь" и постараюсь им помешать, чтобы твои солдаты достойно встретили смерть». «А как же необходимость выжить?» — крикнул хитрый лис. «Ты сама говорила, что лучше терпеть, чтобы продолжать борьбу». «Для тебя!» — крикнула она в ответ. «Я уже слишком стара, сын. Позволь мне умереть, вцепившись зубами в горло империи, вместо того, чтобы прожить последние дни в каком-нибудь жалком укрытии». Он поцеловал ее лоб. Я застонал под бременем бури, заставив их посмотреть на меня. «Прощай, мама», — сказал хитрый лис. «И прощай, племянник, сегодня ты доказал, что способен на многое. Если ты выживешь, найди меня, и мы сможем доверять друг другу». Я сумел только кивнуть в ответ. Он превратился в орла, взлетел, сделал круг над нашими головами, а потом термальный поток унес его вверх. Когда его след потускнел в узоре мира, я начал отпускать заклинания. «Не спеши, мальчик!» Бабушка опустилась на землю рядом со мной, взяла меня за подбородок, а потом обняла, и я почувствовал влагу на своей щеке. «О, глупый пёс! Моё дитя!» Я жалею, что сомневалась. Она сжала мою руку и провела пальцем по шрамам, оставшимся на ладони от её ножа. «С того момента, как я дала тебе имя, я слишком многого от тебя хотела. Пусть это будет моей последней просьбой». Покажи им все свое могущество, чтобы наша смерть стала легендой. Все мое могущество: ветры Анзабата, огонь Наена и даже молнии степи Герзана. Хотя я ограничен эканоном магии, я потянулся ко всему сразу, соединил их, как разрозненные нити тех мест и людей, что были вплетены в меня. Верхние области циклона опали, и образовался не цилиндр, а купол ветра. Внутри я зажег пламя, и оно загорелось и заплясало точно призрак живого огня. Наконец, в самом узоре, свободном от канона и договора, я создал то, что сумел взять из боевой магии, и яростные молнии начали рассекать воздух. Я закрыл глаза, защищая их от ревущей стены света, что вращалась вокруг крепости серого наста. Жар пронесся над двором, превратив замерзшую землю в грязь. Я упал и вложил в заклинание всего себя, Всю свою ярость, всю скорбь, все желание искупления. Мир вокруг затопило сияние звезды, И на миг он поник под его тяжестью. С последним усилием я развернул ураган ветра, Пламени и молний в долину между горными пиками. Почувствовал, как в узоре древние сосны вспыхнули от жара, а снег превратился в пар. Солдаты кричали, пытались обратиться в бегство, но падали и умирали, закованные в расплавленные остатки доспехов. Затем все закончилось. Огонь погас, призванные ветры стихли, последняя молния ушла в землю. Узор начал медленно восстанавливаться. Проснулись ветры, настоящие ветры, разбуженные жаром. Я перекатился на спину и посмотрел вверх на круглый шрам, оставленный в небе моим циклоном, который медленно закрывали перистые облака. Начался лёгкий снегопад. «Да», — сказала бабушка, и я почувствовал её сильную руку на своём плече. «Этого они не забудут». Она прижала мою голову к груди, и я позволил себе подумать, что всё закончится хорошо, и моя магия заставит сиенцев уйти а мой дядя скоро вернется, обнимет меня и даст возможность жить среди своего народа, о чем я всегда мечтал. Затем я услышал шаги на дорожке, ведущие к воротам, и крики сиенцев, поднял голову и увидел, как распахиваются ворота, и во двор входит дюжина человек с мужчиной во главе, которого я узнал по редкой бороде и улыбке призрачной и полной ярости. «Ну вот», — сказал голос вестник, — — Кажется, это наша кошка с пятым пальцем.